Глава 27. Батон сидел на обочине. Я распахнула дверь. «Ну, садись!» Вряд ли дворняга когда-нибудь раньше каталась на автомобиле, но она поняла меня мгновенно. Одним прыжком батон взлетел на сиденье, привалился к спинке и издал тихий звук, похожий на вздох облегчения. Я поехала к Москве, изредка поглядывая назад. Пес сидел абсолютно спокойно, На его морде поселилось самое счастливое выражение. На въезде в город у поста ДПС я призадумалась. Что же мне теперь делать с собакой? У нас уже живут собака Дюшка и кошка Клёпа. Как они, в особенности ревнивая киска, воспримут нового члена стаи? Потом у Батона небось блохи, но это самая легко разрешимая проблема. А вот какую реакцию выдаст Семён но не бросать же несчастного пса. И тут мне в голову пришло неожиданное решение: Кира водопьянова. Почему я раньше не догадалась? Я свернула на наммкат. Кирка живет в строгине. Я быстро доеду. Водопьянова вполне счастливая женщина. Никаких особых проблем в ее жизни не было. Сначала Киру до безумия любили родители, Потом она вышла замуж и в придачу к своим заботливым родственникам получила Анну Ивановну, маму Глеба. Вы можете себе представить, что свекровь в семь утра несется на рынок, дабы купить невестке самых свежих яиц на завтрак? Я нет, но оказывается, такое бывает. Анна Ивановна искренне считает Киру своей дочерью и балует ее безмерно. Глеб никогда не ругается с женой, Он даже с ней не спорит. На работе Киру любят коллеги. Денег ей хватает на все. Квартира огромная, в гараже стоят две машины, а на Минском шоссе построена отличная дача. В общем, живи да радуйся. Но в любой бочке меда непременно окажется ложка дегтя. Тот, кто планирует наши судьбы, старается в меру своего разумения сохранить некую справедливость. Народ давно это понял, и придумал множество пословиц и поговорок на данную тему. Ну вот, например, «Не везет в карты, повезет в любви». Закон компенсации неприятностей. Кира не может иметь детей. Сначала она пыталась лечиться и объехала всех врачей в нашей стране. Поняв, что официальная медицина не способна ей помочь, она бросилась к знахарям, колдунам и бабкам-травницам пила какие-то настои, голодала по 30 суток, занималась йогой и моржеванием, обтиралась снегом по системе Парфюрии Иванова без толку. Примерно месяца 2 назад Кира, приняв решение больше не лечиться, совершенно случайно столкнулась на улице с дряхлой бабкой, стоявшей у входа в магазин с клюкой в руке. Старушка, чисто одетая, в крепкой обуви и цигейковой шубке, не выглядела нищей. «Доченька», — попросила она, — «я плохо вижу, погляди кругом. Кошелёк у меня какие-то парни выхватили с пенсией. Может, бросили где? Хорошая вещь, теперь таких не делают». Кира глянула на асфальт и приметила около урны потёртый кошелёк. Водопьянова подняла его, он был пуст, и спросила. «Сколько денег-то было?» «Две триста», — пояснила старушка. Пенсию домой из сберкассы несла. «Что же вы одна пошли?» — покачала головой Кира. «Грабители выслеживают стариков, которых никто не сопровождает». «Одна я живу!» — вздохнула старуха. «Все мои поумирали!» Водопьянова, жалостливая и вполне обеспеченная женщина вытащила из своей сумочки сначала две купюры по тысяче, потом еще три сотни, сунула их в бабкин кошель и сказала... «А вам повезло, деньги на месте. Что-то бандитов спугнуло, не успели все украсть. Держите, цела ваша пенсия». Старушка, взяв портмоне, потрогала купюры, вздохнула и вдруг сказала. «Добрая ты потому и счастливая. Злой человек горе к себе приманивает. Но есть и у тебя беда. Ребеночка хочешь, а Господь не дает». Кира вздрогнула. Почти ту же фразу ей недавно сказала мировое светило гинекологии. Престарелый профессор Зак. «Вы, дорогая, совершенно здоровы. Муж тоже. А детей бог не даёт. Тут медицина бессильна». «Но за твою доброту будет тебе награда», — тихо продолжала бабушка. «Может, и ребёночек родится». «Это навряд ли», — сказала Кира и собралась уходить. «Эй, погоди», — придержала её старуха. Не торопись, а слушай. Если хочешь родить, возьми к себе бездомную собаку. Пригреешь животину и заберемеешь. Кира машинально посмотрела в сторону автобусной остановки, где под скамейкой лежала дворняга. Бабушка перехватила ее взгляд и покачала головой. Нет, нету. А какую? Старушка тяжело оперлась на палку. «Собака сама придет и на коврику у твоей двери сядет. Жди!» Кира махнула рукой и пошла в магазин. Около двери она почему-то оглянулась и не увидела пенсионерку. Длинная, прямая, как стрела улица, вся просматривалась, но небольшой фигурки, опиравшейся на клюку, нигде не было. Старушка словно испарилась. Неделю назад Кира позвонила мне и, поболтав о том о сём, неожиданно сказала. «Конечно, я понимаю, что глупо, но каждый день по шесть-семь раз выглядываю на лестницу. Вдруг эта обещанная собака придёт? Бабушка, наверное, сумасшедшая, как ты считаешь?» В её голосе звучала такая надежда, что я не посмела сказать ей о своём истинном отношении к происшествию. И вот теперь мне представился случай помочь Кире. Батон спокойно устроился на коврике под дверью. «Сиди», — строго велела я, — «не смей шевелиться. Сейчас выглянет твоя будущая хозяйка. Сомневаюсь, конечно, что она в таком возрасте сумеет родить ребенка. Тебе придется заменить ей детей, понял? Кира добрая, отмоет, откормит. Все у тебя будет хорошо. А теперь жди». С этими словами я нажала на звонок и сбежала на один пролет вниз. Только бы батон не последовал за мной. Но пёс остался на коврике. Может, он сильно ослабел, а может, понял мои слова? Через секунду я услышала голос Кирки. «Мама Аня! Собака! Она пришла!» «Говорила же тебе!» — раздался мягкий говорок свекрови. «Подожди, и всё получится!» «Какой худой! Иди сюда, миленький! Не бойся, ну, заходи!» маманя свари кашу на молоке. Наверное, нельзя ему сразу мясо». «Сейчас, сейчас». Продолжение разговора я не услышала. Дверь захлопнулась. Я осторожно пошла вниз. «Что ж, Батону будет хорошо». Его судьба коренным образом переломилась. Но мои дела обстоят очень плохо. Я ни на шаг не продвинулась в поисках таинственного предмета. И сейчас необходимо ехать на улицу под названием «Черное озеро». Порывшись в «Атласе», я нашла ее в районе Новокосина и загрустила. «Опять пилить через весь город». Правда, можно воспользоваться МКАД. Не успела я подумать, как лучше добраться до кольцевой автодороги, как заверещал мобильный. «Пуся моя, ты где?» — поинтересовался Федор. Я вздрогнула. «Вот черт! Ну, совершенно забыла про то, что мне предстоит сегодня вступать в некое литературное сообщество». И вновь натянула джинсы с футболкой. «Надеюсь, ты не опоздаешь, как всегда?» Продолжил Фёдор. «Разве можно?» – забубнила я. «Несусь на всех парах». «Куда?» «Навстречу». «Цыпа, ты врушка «Я всегда говорю только правду», – рассердилась я. «А вот и нет, Котя, сейчас ты лжёшь». «Еду со всей возможной скоростью». «Котя, я же не сказал тебе адрес». Я осеклась. «Действительно». «И куда же ты столь стремительно несёшься?» Издевался пиарщик. «В каком направлении торопишься, Пуся?» «Ну, в центр. Логично предположить, что сия организация расположилась где-то в пределах Садового кольца. Я попыталась исправить положение». «Женская логика — особенная штука», — хмыкнул Фёдор. «Давай, Котя, разворачивайся. Тебя ждут на улице 26 бакинских комиссаров». «За полчаса успеешь?» «У меня же не вертолет, повсюду пробки!» «Уж постарайся, Пуся!» «И вообще, слушайся меня, и тогда будет у тебя вертолет, подводная лодка и авианосец!» «Торопись! Одно колесо здесь, другое там!» Я, судорожно сжимая руль, перестроилась в скоростной ряд. Когда я стала писать детективы, то совершенно не подозревала, насколько суетно ремесло писателя». Наивно полагала, что буду сидеть день-деньской в тихом углу, излагать мысли на бумаге, издавать книги и получать гонорары. Но после выхода в свет гнезда бегемота я сделала неприятное открытия. Спокойное существование, когда вы принадлежите только себе, закончилось безвозвратно. Надо встречаться с журналистами, выступать на телевидении, получать идиотские призы, А теперь, оказывается, еще и вступать во всякие сообщества. Меня, как говорит Кристия, крючит и ломает при виде толпы. Но куда деваться? Назвался груздем, полезай в кузов. Не всегда слава приносит радость. Я, например, получила одни неприятности. Недели три назад я обнаружила, что у нас закончился хлеб и понеслась к метро. Естественно, мне и в голову не пришло наложить макияж. У Тонара с батонами... Меня схватила за рукав тётка и заголосила. «Ой, узнала! Видела тебя по телеку, вот класс! Ты чего, по улицам ходишь?» «Хожу», — кивнула я. «Куда деваться?» «Ну, все знаменитые на Мерседесах, за харчами у них прислуга бегает!» Я промолчала и стала запихивать нарезной в пакет. «Что можно ответить на подобное заявление? Совсем не все деятели искусства имеют даже аку». Но тётку моё молчание вовсе не смутило. «А что у тебя с лицом?» – всплеснула она руками. Я машинально глянула в стекло ларька, пригладила волосы и ответила. «Всё как всегда кажется». «А вот и нет!» – завопила баба. «По телеку ты хорошенькой казалась. Глаза большие, губки пухлые, кожа нежная. А сейчас? Господи! Вместо глаз щёлки, рта нет и жёлтая вся какая-то». З здорово! Я весьма невежливо повернулась и побежала к дому. По дороге меня охватило негодование. Что с моим лицом ничего, оно всю жизнь такое. Просто я выбежала не накрасившись, в натуральном виде так сказать, вот глупая бабенка и испугалась. Да теперь похоже нельзя высовываться наружу, не наложив три слоя штукатурки на физиономию. Тежело вздыхая, я добралась до длинной улицы, носящий имя несчастных 26 молодых людей, павших из-за того, что Ленину захотелось силой втащить народ в светлое будущее, и стала глазеть на номера домов. Естественно, пришлось разворачиваться. Наконец я добралась до нужного здания и сразу увидела Фёдора, сидящего в сверкающем форде. «Пуся!» — воскликнул он. «Солнце моё, опять ты в джинсах!» «И не передать вам, как мне надоел Фёдор!» Но куда деваться? Я молча заперла «Жигули» и побрела за мучителем. Мы вошли в помещение, напоминающее кабинет литературы в средней школе. Небольшая комната была заставлена самыми простыми шкафами со стеклянными дверцами. Для того, чтобы посторонние глаза не увидели содержимого полок, чья-то аккуратная рука завесила стекла назборенными занавесочками. По стенам были развешаны портреты великих писателей и поэтов. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов. Меня всегда поражало, почему все литературные портретные ряды начинаются с Пушкина. Спору нет, Александр Сергеевич был гениален. Но ведь история стихосложения на Руси пошла не с него. Были и другие великие. Державин, в конце концов, которого потомок Ганнибала считал своим учителем. На шкафчиках стояли гипсовые бюсты тех же литераторов, а между окнами висел плакат «Всему хорошему в себе я обязан книге». Подписи под фразой не было, и я стала припоминать ее автора. «Кажется, горький». «Садись», — велел Фёдор и пихнул меня в сторону ободранного колченогого стула. Я устроилась на протёртом сиденье между двумя мрачно молчащими личностями — Женщиной с распущенными темными волосами и мужиком лет 60 чей пиджак обильно покрывала перхоть. «Подожди», — сказал Федор и ушел. «Так волнуюсь», — вздохнула женщина, и рукой, на которой звенело штук 20 браслетов, стала поправлять челку. «Просто ужасно! Господи, сейчас выгонят, как считаете?» Поняв, что вопрос относился ко мне, я решила успокоить даму. «Не переживайте», — «Подумаешь, ерунда!» «Что вы такое говорите?» Воскликнул мужчина. «Это же самое яркое событие в жизни! Там сам Катенин председатель!» Я помолчала пару секунд, а потом не выдержала и робко спросила. «Кто такой Катенин?» Мужик поморщился, как от зубной боли. «Вы вообще зачем сюда явились?» «Ну, эээ... Вступать в общество литературные деятели и прогресс». «Понятно», — процедил дядька, потом, обижав меня взглядом, поинтересовался. «Пишите или переводите?» «Сочиняю». «И позвольте узнать, в каком жанре». Я вытащила из сумочки гнездо бегемота. Вот первая была. Вообще-то я уже три издала. Сейчас четвертую пишу. Мужик скривился так, словно глотнул случайно вместо лимонада растительное масло. «Это повесть о любви?» «Нет, детектив». «Детектив?» «Да». «Криминальный роман?» «Ну да». «Какая гадость!» «Почему?» — воскликнула я. Но дядька отвернулся в сторону. Тетка в браслетах начала мелко-мелко креститься. То ли она испугалась, увидав гнездо бегемота, то ли просила у Господа поддержки перед тем, как окажется у стола, где заседает приемная комиссия. «А ну дайте!» выхватил у меня гнездо бегемота дядька. «Скажите, пожалуйста, замечательная бумага!» «Вот, Милада Сергеевна, гляньте! Всякую дрянь великолепно издают, а мой сборник рассказов просто на газете напечатали!» Я вздрогнула и спросила. «Тут Смолякова?» «Где?» — насупился дядька. «Но только что сказали Милада Сергеевна!» «По вашему мнению, эта детективщица единственная, имеющая право носить такое имя и отчество?» Злобно сказала дама с браслетами и взяла гнездо бегемота. «Да, Арсений Викентьевич, вы абсолютно правы. Убогое содержание, отвратительный сюжет, а полиграфия на высоте». Мне стало обидно. «Но вы же не читали моей повести?» «И не стану», резко ответила тезка Смоляковой. «К подобной литературе...» «Я даже щипцами не прикоснусь!» «Откуда же вы знаете, что в ней все плохо?» «Не успокаивалась я». «Милочка!» — скривился Арсений Викентьевич. «У вас какое образование?» 10 классов», — ответила я сущую правду. «В силу некоторых семейных обстоятельств мне пришлось бросить обучение в институте». Арсений Викентьевич закатил глаза. «Боже! Со свиным рылом в калашный ряд!» «Да Катенин вас никогда не примет! Лучше сразу уходите, не позорьтесь!» «Вы знаете, кто такой Катенин?» Спросила Милада Сергеевна. «Он сын того самого Катенина!» «Какого?» — не поняла я. «Да уж!» — вздохнул Арсений Викентьевич. «Вы же детективы клепаете! Истории литературы не знаете!» «Был такой Пётр Александрович Катенин!» Поэт, драматург, переводчик, историк и теоретик литературы. Может, Павел Александрович, перебила его я, современник Александра Сергеевича Пушкина умер в 1853 году. Он самый, процедила Милада Сергеевна. Так вот, председатель организации «Литературные деятели и прогресс» его сын Михаил Семенович. Но этого не может быть, покачала я головой. «Почему?» — в один голос воскликнули коллеги по Перу. «Ну, во-первых, тот Катенин был Павел, а отчество этого Семенович. А во-вторых, сколько же ему лет? Даже если предположить, что ребенок родился в год смерти отца, и то выходит больше 150 пятидесяти. Нестыковочка получается». «Значит, он внук!» — нахмурился Арсений Викентьевич. «Тоже маловероятно, уж скорее праправнук. А что он пишет?» «Кто? Михаил Семенович?» – удивилась Милада Сергеевна. «Да». «Он знаток русского языка, председатель...» «Это я поняла. Довольно бесцеремонно перебила я даму. Сам-то он что написал? Роман, повесть?» «Михаил Семенович написал изумительную вступительную статью к стихам своего предка», – заверила Милада Сергеевна. «Он работал семь лет. 10 страниц!» 10 страниц за семь лет арсения вентевича опять перекосила глубокоуважаемая автор э, криминального чтива! Литературоведческая статья это не ваши на скорую руку сляпанные э... а кем он работает перебила я дядьку как вы не поняли михаил сеёнович теоретик литературы «Значит, никакого дополнительного заработка, кроме гонораров, он не имеет?» милада Сергеевна торжественно кивнула. «Да». «Надо же!» Искренне восхитилась я. «Сколько же ему платят, если он может десять страниц семь лет писать?» милада Сергеевна обозлилась. «Михаил Семенович выше меркантильных интересов!» Я кивнула. «Трудно поверить в то, что господин Катенин ходит голым и босым по улице, и потом хоть раз в два дня кушать надо. Следовательно, сей гений от литературы сидит на шее либо у жены, либо у матери».